Глава, восьмая. Ночевали мы в разных постелях. Я, раскинувшись звездой, наслаждалась жизнью на широкой кровати. Где проводил время ширина, мне было неизвестно, но оно, наверное, и к лучшему. Фантазия у меня с детства была отменной. Пододумать сцену в полутемном подвале, логически завершить всевозможные пытки смерти несчастного отступника, я могла и без любовника. Могла, но не стала. Решила не портить себе настроение и помечтать о чем-то приятном. Ну или о ком-то. Сначала мысленно представила Берта. На глаза мгновенно навернулись слезы, я зашипела, заставила себя в своем виде подруги и почему-то увидела ее в объятиях еще одного кран-принца, на этот раз эльфийского, причем в довольно пикантной позе. Пробормотав про себя искренние пожелания чистой и нежной любви драконистой причине моего нынешнего настроения, я начала думать обо всех и обо всем. В результате мне приснились яростно ругающиеся, а потом жарко целующиеся Лисия и Демирий, рисующая что-то на холсте Агнеса в мини-юбке и эльфийская принцесса в бикини рядом со своим мрачным мужем. Все они окружали нас Шаринасом, периодически отвлекались от своих важных дел и настойчиво двертили о необходимости завести потомство. В итоге проснулась я злая, не выспавшаяся и довольно агрессивная. Дракон, объявившийся в моей спальне с утра пораньше, уставший, с синяками под глазами и щетиной на подбородке, вопросительно поднял брови. Увидел моё боевое настроение, но расспрашивать к счастью не стал. Вместо этого сообщил, что через полчаса открывает портал в свою резиденцию в княжестве. И если я потороплюсь, то через час-полтора смогу увидеться с сыном. Естественно, о плохом настроении и его причине я забыл мгновенно. Шаринас не обманул. Всего лишь полтора часа, и я, стараясь не разрыдаться, крепко прижимала к себе подросшего Берта. Слава всем богам за прошедшее время сынок маму не забыл, и я постоянно целую ребёнка, не могла наглядеться на него. Время встречи пролетело как мгновение. Опускала я своего малыша, тщательно сдерживая слёзы. Вера, вы же завтра увидитесь. Эльза, как я и ожидала, осталась на чае и сейчас сидела напротив, блестя изумрудами, удачно расположившимися в ложбинке груди, и также удачно окрашавшими оголённые руки и мочки ушей. Знаю, вздохнула я, но это будет только завтра. Я я скучала. На глазах снова выступили слёзы. Взгляд подруги, обращённый на меня, выражал недоумение и что-то ещё. что именно я понять не могла. Впрочем, Эльза не скрывала эмоций и мыслей. "Ты не беременна случайно от Шаренаса?" подавшись вперёд и тщательно ловя малейший отблеск в чутком облике, спросила любимая подружка. Я возмущённо вскинулась. "Я? От этого? Ты сейчас издеваешься, да? А что, пожалуй, плечами, явно разочарованная жена эльфа. Это было бы отличным выходом из ситуации. Из какой ситуации сошёрилась я? Эльза, чего я основы не знаю?" Да всё ты знаешь, отмахнулся от меня собеседница и прикупила чай из изящной фарфоровой чашки с необычными узорами. Ты и кронпринц, ты правда думаешь, что он добровольно отпустит тебя? А если нет, в смысле не отпустит? Что тогда? Да и нужен ли тебе Демири после Шаренаса? А так ты беременна, рожаешь и дракону ребёнка, остаёшься с ними обоими как мать. Вера я хохотала. Сложившись в кресле, я чувствовал, как из глаз льются слёзы, тело сотрясается от дикого хохота.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 «Ведь вы вместе живете, а значит, чувства должны быть. Скажешь, я не права?» «Права», – пожалуй, плечами полностью соглашаясь со сказанным. «Конечно же, чувства есть. Например, прибить его мне хочется с каждым днем все сильнее». «Все шутишь, а я серьезно». Собеседница угрюмо устояла с чашкой с чаем, вернувшуюся из ссылки и радовавшую хозяйку очередной порцией горячего напитка. «И я». Моя чашка опустела, пришлось тянуться к чайнику и наливать новые порции.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 Может, самую каплю уважения и признательности. Довольна? Я открыла глаза и повернулась к Эльзе. Та только головой покачала. Вот зачем, а? Зачем ты себя накручиваешь постоянно? Вера, он же... Он же мечта многих женщин. Умный, богатый, титулованный, щедрый, красивый. Вот пусть приходят и добровольно спят с ним, эти многие женщины раздраженно прервала и собеседницу. А у меня еще гордость есть. Гордость? На лице Уэльзы появилось изумление. «Какая гордость! Не в гордости дело, а в гордыне! Ты вбила себе в голову, что обижена, что твои чувства растоптали, с тобой не посоветовались. А были они чувства те, и если да, то к кому? К Демирию? Сомневаюсь, тогда к кому?» «Ты не понимаешь», — я устало вдохнула. «Не должен один человек принуждать к чему-то другому». «Правда?» — на этот раз в голосе подруги появилась язвительность. «Ты живешь в идеальном мире. Не должен?»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 На следующий день мы с Лориной направились к Ио Матере. И что? Он Дорион, то есть уже был там, что-то обсуждал с моей свекровью, увидел меня, подскочил, выдумал глупую причину и быстро сбежал. Нарушил при этом, между прочим, все правила этикета. Может, потому и сбежал, что боялся, как бы ты его в преследование не обвинила, иронично поинтересовалась я: "Эльза, кто из нас живёт в идеальном мире? Ты перепугалась последствий детской шалости и глупого гадания, начала набирать вес, затем скинула его, а теперь тебе везде мерещится преследователь".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 Кому я там нужна была? Вот именно, что никому. А здесь вылечилась, получила мужа, статус, но при этом и поняла, что от меня мало что зависит. В земле тоже не зависело, но там я не думала на эту тему. Здесь здесь вместе со статусом, у чистым лицом пришло желание жить так, как хочу сама. Можно ли назвать подобное желание гордыней? С другой стороны, даже если Димирий примет меня обратно после шаренаса, я не смогу жить так. «Судя по зверскому выражению на твоем лице, спать мне сегодня лучше в другой комнате», – вырвал меня из мысли на смешливый голос Шаринаса. «Я правда слишком гордая?» – не обратив ни малейшего внимания на его слова, спросила я. «Вернее, не так. Чего во мне больше, гордыни или гордости?» «Дурости!» – ни секунды не сомневаясь, ответил любовник. «Кто тебя посетил? Эльза, Агнеса Ларская или Кирана?» «То есть никто другой меня на неправильную дорожку подтолкнуть не может?» – точнила я, поднимая глаза на любовника. как обычный идеально одет. Костюм, булавка, белоснежные манжеты. Картинка на мужчине. И вот действительно, чего мне не хватает? Вера в кочню головой кронпринц. Я себя чувствую этой как бабочкой, насаженной на иглу. Пытаюсь понять, зачем тебе я? Практически честно ответила я. Та же Кирана рядом смотрелась бы гораздо эффектнее. Да и твоя семья её точно одобрила бы, пусть и как временную любовницу. Временную любовницу. Поткнён Шэрина, садясь на место Эльзы и закидывая одну ногу на другую. Временные у меня уже были. Пара тройка месяцев, и эти безголовые дамочки отправлялись назад к своим рохлым мужьям. И нет вера, тебе это не светит. Почему, может объяснишь наконец, в чём я особенная? Дракон окинул меня внимательным взглядом, словно покупатель выбирающий лошадь и подозревающий, что ему пытаются под видом молодого жеребца вручить старую клячу. Сомнение, нежелание говорить, затем сарказм и решимость. Вот что я читала у него на лице. Наконец, Ширена усхмыльнулся, видимо, приняв окончательное решение.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 Я устал от подобных манерных дур. Ты другая. Ну да, я тоже дура, но зато не манерная. Язык мой враг, мой бабушка с самого детства мне это твердила. Дракон хмыкнул. Вы, женщины, не отличаетесь с особым умом, так что... Вера! Чайник с чашкой пролетели мимо и разбились о стену. И не жалко тебе сервис, лениво протянул Кронпринц. Я тебя ночью прирежу, мягко улыбнулась я. Что тебя так обидело? Мое замечание о твоем уме? То есть тебе самой можно над собственным разумом посмеиваться, а мне нет? Это неразумно, тебе не кажется? Сидит, ухмыляется, доволен собой жизнью. Я глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться. Ладно, возвращаемся к обсуждению. Я не манерная дура. Каким боком это связано с твоим выбором? Всё просто, пожал плечами Шариナス. Мне не скучно с тобой, когда ты не скрываешь эмоции и чувствуешь естественно. Хотя даже надев маску, я так и лидышки ты меня развлекала. Домашнее животное завести не пробовал, собачку, например, саркастично поинтересовалась я. Ах, да, ей же надо уделять больше внимания, да ещё и командам обучать. Ты очень милая, даже когда злишься, улыбнулся мой собеседник. Вера, прекрати. Не нравится этот сервис, так и скажи, слуги поставить другой. Зачем же, Вера? Да, в этот раз только местная магия спасла моего любовника от летящей в голову чашки. В принципе, я потом и била посуду подобным способом. Знала, что этот гад защищён, а значит, не пострадает. Отвечать перед законом за повреждённый укрон принца я не желала. Не понимаю, что тебя не устраивает в рыкмоше ренас, когда посуда подошла к концу. Любовь чувство взаимное. Ты же сама никого не любишь. Та же Эльза, хоть и готова стать моей любовницей к мужу привязана. А ты никого не допускаешь в своё сердце, стараешься от всех отгородиться и потом обижаешься, что тебя не любят.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 «Великолепно. Тогда одевайся, нас ждут в княжеском дворце. Думаю, Керана и баронесса Ларской будут рады узнать, что ты выжила в пустынных землях». «Зачем ждут, мне, конечно же, не сообщили. Для чего?» «Знай свое место, женщина. Мужчина сказал, одевайся, значит, вперед, в гардеробу поближе». Услужливую девушку, помогавшую мне одеваться, я разглядывал чересчур пристально, заставляя ее смущаться. «Почему ты похожа на крон принца?» – медленно поворачив вслед за ее руками, задала я интересовавший меня вопрос.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 Барьер, говоришь, снят, но из норы не вылезаю. Вылезу, без проблем. Вот только не стоит потом предъявлять никакие претензии к своей ручной зверушке по имени Вера. Дура ты, Верка, тяжело вздохнул за ухом неожиданный гость. И когда только поумнеешь, во дворце потише будь, не отсвечивай. Диара исчез быстро, и я не успела задать вопросы ни о своем уме, ни о поведении во дворце. Впрочем, главный наказ я получила, и за это спасибо. Потише, можно и потише.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 И не давай мне ответить, продолжил. Повернись, пожалуйста. Миг и в вырезе платья заблестели рубины. Чудесно. Эти кроваво-красные камни как нельзя лучше подойдут к моим чёрным прядям, такого же цвета длинным закрученным ресницам и алым губам. Вампирша на отдыхе. Жаль только цвет кожи подкачал. Царственной бледностью истинных сынов ночи я похвастаться не могла. В тебя снова тот самый взгляд, обещающий бабочке райское наслаждение на острие иглы, соковыристо сообщил Шаренас. О чём думаешь? А вампирах сообщила я, ощущая себя причастной к ним. Любовник несколько секунд молчал, а затем осторожно поинтересовался: "Ты дошла нормально? Туда и обратно? Никаких приключений не было?" "Нет, не падала и головой о стены не считала", пожала я плечами. Опять глупость выдала. "Да как тебе сказать", задумчиво откликнулся кронпринц. "Вампиры здесь, существа странные, проживают тщательно закрытой от всех территорий пустынных земель. Считается, эти кими игрушками богов приближаться к ним опасно. Впрочем, не забивай голову. Постарайся адекватно вести себя во дворце. После наставления открылся портал. Ширина проследил, как я захожу, мне вошел следом. Пара секунд, и вот уже мы в ярко освещённом холле княжеского дворца. Снававший практически всюду слуги и оформление интерьера в золотисто-бежевых тонах меня удивили. Вечно спокойный дворец в первый раз встречал меня непонятным волнением. Да и цвета эти Пригласили дракона, должны быть все оттенки красного и коричневого, а здесь... Впрочем, расспрашивать было некого и некогда. Кронпринц уже вел меня под руку к одному из залов с распахнутыми настежь дверями. Ряды кресел и сидевшие в них аристократы меня удивили еще больше. Я что-то забыла и теперь в присутствии правящей семьи разрешено сидеть? И к чему эта непонятная дорожка, постеленная отдельно неподалеку от трона? Внутри, казалось, собрался весь высший свет, пожелавший ослепить самих себя и друг друга украшениями с драгоценными камнями. Каждая женщина сияла, как гирлянда на ёлке. Да, уж, похоже кольес с крупными рубинами, расположившимися в моём декольте, это самое скромное, что тут есть. Мадресом не ошиблась, тихо обратилась я к Шаринасу, приклеив на лицо глупо-устороженное выражение. Тот хмыкнул и также тихо ответил: "Не знаю, что ты имеешь в виду, но когда-нибудь скажешь позже". Позже так позже. Тем временем мы добрались до княжской семьи, сидевшей на трёх разных тронах. Успев лишу удивиться довольно смелому моему одеянию Кирана, не побоявшись появиться на официальном мероприятии в бриджах в длинной до колена и полупрозрачной блузке. Я вслед за любовником поклонился правителю, его сыну-невесте, а затем последовал к одному из пустовашей первым ряду кресел. Краем глаза я заметил Эдимира и, и Лориана сидящих с края. Странно, но никаких чувств к при виде мужа я не испытал, отметил его как одного из не очень близко знакомых людей, не позволяя сердцу как-то проявлять себя. Что это? Равнодушие, выросшие из-за еще не прошедшей обиды, или безразличие? Если второе, то почему я так быстро перегорела? Да, никаких сильных чувств к демирию я не испытывала, но ведь симпатия была. Додумать мне не позволили полуголые девушки, внезапно появившиеся из коридора и неспешно шедшие по той самой отдельно поселенной дорожке. Что за дом терпимости? С каких пор при дворе князя разрешены короткие юбки, полупрозрачные блузы, шорты? До меня дошло, и я с трудом удержался от смеха. Нуки рано, чем интересно она шантажировала мужа и тестя, чтобы получить возможность устроить показ мод? Девушки между тем дефилировали по импровизированному подиуму, позволяя разглядеть зрителям не сколько крой, пошив и вид одежды, сколько обнаженные телеса моделей. Это где ж таких непробиваемых красавиц нашли? Обычно даже разбивные служанки на людях сама скромность, а тут пять моделей, все уверены в себе, идут, не обращая внимания на никодующих матрон и пускающих слюни отцов семейства. «Они под заклятием», — сообщил Шаринас, без отрыва наблюдавшись за этим непривычным зрелищем. «Вера, в твоем бывшем мире действительно так ходят по улицам?» Я кивнула и уточнила. «Не везде и не всегда, но да, ходят». «Какой кошмар», — задумчиво пробормотал дракон.